глава 14 люси настоящая сотрудницу похоронного бюро зовут перл это добрая женщина лет 55 с копной крашенных каштановых волос и терпением воспитательницы детского сада хвала за нее богу потому что как выясняется после чьей-то смерти сделать предстоит очень многое Когда Том умер, все организовала Диана, и я до сих пор не понимала, что это за героический был подвиг. Как человек, у которого горе, способен встречаться с распорядителями похорон и выбирать гроб, разбираться с буклетами для поминальной службы, подбирать цветы и одновременно поддерживать других и разбираться с мелочами их жизни. Думаю, мне это предстоит выяснить. Мы уже несколько часов выбираем то и сё в похоронном бюро, но мои мысли витают где-то далеко. Совершенно очевидно, что джонс и Ахмед вчера навестили Нетти и Патрика и рассказали им о раке или его отсутствии. Нетти и Патрик тоже считают, что тут какое-то недоразумение, но я никак не могу избавиться от ощущения, что что-то не так. Почему доктор Пейсли не направила Диану к онкологу? Почему не было записей мамограмм или УЗИ? Зачем Диане было лгать? Все это не имеет смысла. «А как же поминки?» — спрашивает нас Перл. «Они будут в доме вашей матери?» Нэти вздрагивает. «Нет, давайте проведем их в другом месте». «Согласен», — говорит Олли. «Зная, что мама там умерла, теперь все по-другому». «Как насчет бара или ресторана неподалеку», — предлагает Перл. «И мы все согласно бармочим. А теперь к поминальной службе». «Некоторые люди, которые предпочитают экуменические службы, все же хотят включить кое-какие церковные гимны, как по-вашему Диана». «Нет», — хором отвечают Олли и Нетти. «Мама не слишком жаловала гимны», — объясняет Олли. «Никаких гимнов», — говорит Перл, делая пометку в бумагах. «Ладно, никаких гимнов». «Раньше я об этом не задумывалась, но теперь мне вдруг интересно, почему Диана так резко отвергала свое католическое воспитание. Я ловлю себя на том, что мне хочется спросить ее об этом, и меня охватывает мучительная грусть, что я уже не смогу». «Ладно», — повторяет Перл, — «идем дальше». «По большей части выбор делаем мы с Нетти». Оля и Патрик сидят, как две замороженные свиные туши, кивают, кряхтят и смотрят на часы. Ближе к обеду Перл предлагает нам с Нетти сходить в кафе на углу за бутербродами. «Я не голодна», — возражает Нетти. «Важно, чтобы вы поели», — говорит Перл. «Она совершенно тверда и совершенно спокойна, и захватите что-нибудь для мужчин» выйдя на улицу мы бредем словно через силу вдоль дороги проходят железнодорожные пути и на полминуты в тишину врывается шум поезда потом он исчезает и словно не слышно ничего кроме нашего дыхания нэтти поднимает руку чтобы почесать нос и рукав ее рубашки задирается открывая широкое фиолетовое кольцо на левом запястье что у тебя с рукой спрашиваю я Она быстро скашивает на меня глаза, потом снова переводит их на дорогу. «А тебе какое дело?» «Ну, Жанетти, давай просто купим бутерброды, ладно?» — тихо говорит она. «Мы делаем еще несколько шагов. Ненавижу все это, взрываюсь я. Внезапно я не в силах больше сдерживаться. Диане это тоже не понравилось бы. Ты сама знаешь, что не понравилось бы». «Нетти останавливается, и чтобы именно сейчас мы собрались все вместе, как члены семьи». «Семьи?» — Нетти разворачивается ко мне всем телом. «Вот ты, Олли и дети — это семья. А мы с Патриком, мы просто два человека. Два человека, которые даже не...» «Я знаю». «Ничего ты не знаешь, ты не можешь знать». Я вздыхаю. «Я так хочу, чтобы все это осталось в прошлом, Нетти». «Я хочу помочь тебе пройти через это. Надежд у меня особых нет, но думаю, что у меня есть шанс. Здесь, когда рядом нет ни Патрика, ни Олли, я чувствую, что смогу достучаться до нее. И я хочу достучаться до нее. Эта семья и так уже понесла слишком большие потери. Сначала Том, потом Диана. Я не могу потерять и Нетти тоже. Мне все равно, чего ты хочешь». Она отворачивается и идет дальше, — Только позднее я понимаю, что она так и не сказала, что случилось с ее запястьем».